Встреча. Клянемся великим семнадцатым годом. Клянемся всем счастьем и горем народа, что мы без победы домой не вернемся. Клянемся. После сталинградских боев и лечения в госпитале Я продолжал службу в 114 роте охраны штаба 63-й армии в должности заместителя командира роты до сентября 1943 года. После расформирования этой армии и её штаба шёл я по дорогам осенним с предписанием о явке в распоряжение командующего Брянским фронтом. Пребывание в штабе фронта было недолгим. Получив новое направление, я продолжал свой путь в штаб армии генерала Болдина. Части и соединения, которого к этому времени в результате успешного наступления овладели плацдармом на западном берегу реки Десна в районе железнодорожной станции Жуковка, далее продвигаясь на Рославль. Найти штаб было нелегко. Во-первых, не на всех дорогах были регулировщики. Во-вторых, водители, следующие на передний край с боеприпасами и продовольствием, попутчиков не брали. Они были научены горьким опытом первого года войны, когда в наших прифронтовых тылах достаточно было вражеских диверсантов и шпионов переодет в форму командного состава. Под видом попутчиков уничтожали шофёров и грузы, а затем внедрялись в наши части. Поскольку разговор зашёл о шпионах и диверсантах, мне вспомнился такой случай. Летом 1943 года в мои обязанности офицера роты охраны штаба 63-й армии Входило тщательное обеспечение проверки документов гражданских и военных лиц на территории штаба и в пределах фронтовой зоны армии. Случай произошёл под Орлом. Мы возвращались с НП командующего армии и по пути пришлось заночевать в одном из населённых пунктов. В 11 часов вечера В наш дом, где мы находились с лейтенантом Бусыгиным, пришла женщина. Она долго шепталась с нашей хозяйкой, а потом обе подошли к нам и стали рассказывать, что в дом этой соседки попросился заночевать майор с молодой женщиной, в которой соседка признала немецкую переводчицу, до войны работавшую учительницей немецкого языка в районной школе. По её доносам фашисты расстреляли немало коммунистов и активистов советской власти. С группой бойцов мы отправились в этот дом. Бойцы остались за дверью до подачи условного сигнала, а мы с лейтенантом Бусыгиным вошли в дом. Мы поприветствовали майора. Он ничего не подозревая сидел за столом в расстёгнутом кителе и пил чай. Первым начал с нами весьма неприветливый диалог. Если вы, мальчики, тоже на ночлег, то опоздали. Дом нами занят. Он оказал глазами на свою спутницу. Нет, товарищ майор, мы не на ночлег, мы к вам. Пока я говорил с майором, ближе подошел к его женщине. Лейтенант Бусыгин тихо подошёл к майору сзади, приставил пистолет к затылку и сказал: "Без сопротивления. Руки на стол". После этих слов бойцы вбежали в дом. Двое держали попучицу, остальные быстро обезоружили майора. Майор кипел в бешенстве, ругался и кричал. А когда прочёл мой удостоверение на право проверки документов, которые и по сей день хранится у меня как памятный подарок от фронтовой действительности. Несколько приутих, но продолжал угрожать трибуналам и прочими наказаниями за нападение и оскорбление старшего офицера. Мы потребовали показать, что находится в чемоданах. Майор заявил, что у него вещей нет. Чемоданы принадлежат попутчице которая пристала к нему по дороге и добирается с ним на попутных машинах до Знаменки. В большом чемодане было добротное женское бельё и другие вещи. В маленьком всевозможные туалетные принадлежности. Но он был заполнен наполовину. Под скрытым дном мы обнаружили немецкий радиопередатчик. Связать обоих приказал я бойцам. Майор, бледный, с налитыми кровью глазами, смотрел на меня, потом со жгучей ненавистью перевёл взгляд на свою дорожную подружку, изысканно обложил её матом, доказывая свою непричастность к ней и её делам. И как не сопротивлялся майор, мы иначе поступить не могли. Выяснение их личности дело других. На рассвете мы погрузили их в стуты Беккер и доставили в особый отдел армии. А через некоторое время начальник политотдела армии объявил нам благодарность по задержанию шпионов. Поэтому меня не особенно возмущало, что при виде моей поднятой руки Шефира проходящих машин прибавляли скорость. Трудно было найти штаб армии ещё и потому, что армия быстро наступала и постоянно меняла место дислокации штаба. Вдоль дорог, по которым довелось идти, всюду следы недавних боёв. Сожжённые немецкие и наши танки, разбитые самоходные и артиллерийские орудия, Автомашины и другая боевая техника. Разрушены города, рабочие и районные посёлки превращены в пепел, деревни и хутора. К вечеру я добрался до деревни, зашёл в крайний дом, чувствовал сильную усталость. Присел на порог и попросил у хозяйки воды. Она подаёт мне полную кружку резко пахнущего самогона, которым она угощала сидящих за столом молодых офицеров. Некоторое время я смотрел в кружку, принюхиваясь к сивушному запаху, не решаясь пить на голодный желудок. Один из лейтенантов предложил мне сесть за стол и рассказать им, откуда и куда иду я по дорогам войны. Коротко рассказав о себе, после выпитого самогона и тёплого жилья, я почувствовал сильное опьянение и вышел из-за стола. Сел на скамью у печи и блаженно задремал. Сквозь дрему слышу, как офицерская молодёжь делится впечатлениями об участии в пятнадцатикилометровом пробеге, на лыжах с полной военной выкладкой, проводимым в Шадринском военном училище. И что на этих соревнованиях победил курсант Александр Батраков. Не открывая глаз, я задал для всех один вопрос. Это что? Батраков Александр Сергеевич, если он, то где он сейчас? Офицеры прекратили разговоры. Один из них чуть слышно произнёс: "Друзья. Да ведь он только что с храпом спал. А весь разговор до единого слова слышал". "Не удивляйтесь, пожалуйста", открыв глаза и улыбаясь, ответил я. "Вы, верно, ещё боевое крещение не проходили?" Повоюйте малость. Да посидите в непосредственной близости от фашистской обороны, тогда даже на марше спать будете и притом всё видеть и слышать. Где можно увидеть вашего однокашника Батракова? Снова обратился я к ним. А вы что, знакомы с ним? спрашивает один из офицеров. Если он из Бисера, Молотовской области. То это, дорогие товарищи, мой племянник. Один из группы товарищей быстро набросил шинель и пулей вылетел из избы Забатраковым. А через несколько минут передо мной стоял Саша, сын моей старшей сестры Марии, родившийся в один день со мной, с 3 лет оставшийся без родителей, Воспитывался и вырос в нашей большой и дружной семье, переживший вместе со мной скитания под дед и беспризорную жизнь. Встреча была неожиданной, трогательной и радостной. Этот счастливый случай делили все его товарищи по Шадринскому училищу, находящиеся в этом доме. А хозяйка дома, как мать, старалась сделать приятное для нашего весёлого застолья недавно прибывших и находящихся в резерве 50-й армии. Всю ночь мы проговорили с Сашей о доме на далёком Урале, о родных, знакомых и друзьях. А утром нас с Сашей сфотографировали на фоне сарая. И я ушёл, твёрдо зная, где находится отдел кадров штаба 50-й армии. К полудню того же дня я был уже в штабе армии и сразу же получил направление в дивизию полковника Теремова с номером паревой почты 08732. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...2. Как не просил я майора, оформляющего мои документы о направлении лейтенанта Батракова вместе со мной в эту дивизию. Он на мою просьбу даже не соизволил обратить внимание, выдав документы приказал немедленно удалиться в дивизию. Из помещения штаба я вышел с испорченным настроением. На ступеньках крыльца остановился, достал кисет и газетную бумагу, начал делать самокрутку. Ко мне подошёл высокий, худощавый, довольно пожилой, но симпатичный капитан. Его седые виски Чёрный с проседью, лихо закрученные усы и добрая улыбка была ласковая и сочувствующая. Моё дурное настроение мгновенно исчезло. Голубчик, если можно, разреши закурить, попросил он меня просто, как давнишний знакомый приятель. Я протянул ему кисет и бумагу, А сам зачарованно смотрел на его стройную красивую фигуру, облаченную в длинную, хорошо подогнанную кавалерийскую сизую шинель, до блеска начищенные сапоги, по-ухарски надетую кубанку, с торчащим из-под нее волнистым чубом. Его манеры непринужденного и товарищеского обращения делали его очень привлекательным. Что ты, голубчик, рассматриваешь меня как невесту в новобрачную ночь? Да вот смотрю на вас, товарищ капитан, и думаю: наверное, дамочки от вас без ума? А ты не как, голубчик, с развращенной моралью? Ну что вы, товарищ капитан? Может, просто дурно воспитан. Одним словом, серость непроглядная. Голубчик, не лезь в бутылку. Горлышко узкое, застрянешь, отпарировал мне капитан. Часто произносимое им слово голубчик мне решительно не нравилось. Стало надоедливым и оскорбляющим. И я подчёркнуто ему заявил, что это вы, голубчик, со мной как с деточкой не Свысока разговариваете. Ничуть не возмутясь, спокойным ровным голосом он продолжал: "Но зачем лезть в амбиции? Вы молодой человек, а я вас намного старше. Поэтому вполне понятно. Хочется обратиться с ласковым словом, чтобы было приятно, и ничего тут оскорбляющего я не нахожу. Ну как, голубчик?" Мы оба в раз расхохотались. Прости, пожалуйста, привычка, от которой трудно избавиться. Согласен с моими доводами. Эту привычку я унаследовал от отца. Ведь я, дорогой мой, старший лейтенант из бывших царских офицеров с первых дней революции перешёл в Красную армию. А вот привычки «Старые в обращении. Скажу вам по секрету, мне и прозвище в батальоне дали. Голубчик. Так что прошу не обижаться. Значит, и отец ваш тоже был офицером? Да. Все мужчины нашей фамилии были офицерами и преданно служили России и его императорскому величеству, продолжил я. Да, и его императорскому величеству. И, пожалуйста, без иронии. Присяга, голубчик, кому бы она ни давалась, есть присяга. Она для солдата жесткий и непреклонный закон для исполнения. Об этом нам каждому всегда помнить надо. А мы с тобой солдаты своей родины. А сейчас Пойдём-ка поищем продуктовый пункт. Он обязательно должен быть здесь. Нам следует хорошо подкрепиться и запастись пищей на дорогу. Надеюсь, нам по пути. Я молча поднялся и пошёл с этим красивым и интересным человеком. Таких, как мы, с капитаном на территории штаба армии было много. Одни пребывали Другие уезжали в свои воинские части. Это были обычные армейские будни. Мы без особого труда нашли протпонкт. Он размещался в небольшом деревянном доме амбарного типа. Полновластным хозяином в протпункте был младший лейтенант интендантской службы с его помощником. Неповоротливым бойцом, отпускающим продукты По распоряжению своего командира мы предъявили младшему лейтенанту свои офицерские книжки и продовольственные аттестаты, в которых вносятся отметки, когда и в каких протпунктах производилось отоваривание. Младший лейтенант не спешил и очень придирчиво изучал наши документы. Но когда капитан стал доставать из нагрудного кармана кителя Свои роговые очки на его груди увидели все блеск золота и рубиновой эмали двух орденов боевого красного знамени и медали двадцатилетия Красной армии. По другую сторону грудь украшал почётный знак гвардии. Стало сразу заметно перевоплощение работников пункта Руки их задвигались значительно быстрее, и на прилавке появился хлеб. По две буханки пшеничный, ароматный, свежий, аппетитный хлеб. По килограмму селёдки, по две банки говяжьей тушёнки, по двухкилограммовой банки американских сосисок, в шутку названных нашими солдатами вторым фронтом, и по шесть штук пшённых брикетов. Уложив продукты в вещевые мешки, мы отправились к водопроводной колонке обедать. "Товарищ капитан", обратился я к нему. "Вы для какой цели очки-то доставали?" "Да надоела интендантская конетель. Подумал, что-то в документах неладно. Посмотрел вроде всё в порядке." А Не для того, чтобы величием своих наград воздействовать на этих ожиревших лентяев. Что вы? Я даже не подумал об этом. А что? Мои награды сыграли в этом деле какую-то роль? Сыграли, и очень даже. Не будь их, этот конетель с документами продолжалось бы не весть бог сколько. Так что, товарищ капитан, не притворяйтесь Мы это сделали с целью. Возможно, смотрю я на вас, голубчик. Вы очень наблюдательный человек. Вы слёту понимаете, что к чему и почему. А я вот что хочу вам сказать. Я, товарищ лейтенант, сейчас из госпиталя возвращаюсь в свой родной второй гвардейский кавалерийский корпус. «Соскучился, доложу вам, чертовски, из всех родов войск никакой другой не нахожу лучшим. Правда, в современной войне против танка с саблей не резон идти. Но что касается манёвренности преодоления больших расстояний, тут нам легче, чем вам, матушке пехоте, царицы полей. Я не возражал, Сам не раз испытал тяжёлые переходы до 80 и более километров в сутки. В сентябре 1941 года нас, курсантов Рязанского пехотного училища, перебазировали маршевым порядком из Рязани в Иваново. Протяжённость маршрута была 500 километров. Да разве только этот случай? Впереди ещё множество таких переходов. До конца жизни не забуду изнурительный 100-километровый переход на Калининском фронте от Рыбинска до местечка Чухино. Тогда в составе 395-й стрелковой дивизии я принимал своё первое боевое крещение. Дивизия в октябре 1941 года выходила на исходный рубеж для атаки прямо с марша. Я был тогда командиром взвода противотанковых ружей 1169 стрелкового полка, второго батальона. Трагичность таких изнурительных переходов заключается в том, что все мы, от рядового до командира роты, от усталости падали и тут же на месте засыпали. Наше сознание становилось безразличным ко всему происходящему. Оно притуплялось настолько, что ответственность за исход боя и страх за собственную жизнь исчезли. Способность к передвижению и переноске тяжестей становится нулевой. Не случайно этот бой для некоторых моих однополчан был первым и последним. А раненых было и того больше. В их числе оказался и я. Мои раздумья прервал капитан. Я так думаю, голубчик. Нам с вами по пути. Посуди сам. Там за Десной сейчас идут тяжелые бои, и нет сомнения, что там сосредоточены значительные силы. Как корпус, и ваша дивизия входит в состав 50-й армии. Следовательно, действуют они в одном направлении. Но если не рядом, то во всяком случае до 20 километров друг от друга обязательно. Так что давайте держаться пока вместе. В компании всё-таки веселее. Не оспариваю ваших предложений, товарищ капитан. Совместное странствие, безусловно, приятней, чем одиночество. Но должен вам сказать, не всякая компания бывает полезной, а иногда даже смертельно опасной. И я рассказал ему про случай с майором и попутчицей, немецкой шпионкой. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. У меня сложилось твёрдое убеждение, что майор, опутанный её чарами и соблазном, её лёгкостью поведения, сам попал ей в попутчики на эшафот. Старший лейтенант Не принимаешь ли ты и меня за немецкого шпиона? Если так, то поторопись заявить об этом Смерш, штаба армии пока не уехали отсюда. А то лучше идём туда оба. Пусть разбираются, кто есть кто. Ну чего вы, товарищ капитан, в бутылку тоже полезли? Я и в мыслях не допускал обидеть вас или оскорбить Просто к слову пришлось. За эту войну столько всего пережито, что по всякому поводу для примера случай есть. Ну и рассказал, не подумав о вашей реакции. Если можете, простите. Если нет, разойдёмся молча. Капитан молча поднялся, попил из колонки воды, улыбаясь, обратился ко мне. В смерш идём или к регулировщику? к регулировщику, товарищ капитан. К регулировщику, так к регулировщику. Ответил он мне, и мы пошли к дороге, забыв размолвку, чуть не приведшую нас к преждевременному расставанию. А в общем-то ты прав, старший лейтенант. В наше суровое время нельзя легкомысленно относиться к случайным встречам. Я достаточно пожил и тоже повидал всякое и всяких людей, с их темпераментами и характерами, с их благородными и отвратительными привычками, с их дружеским и предательским поведением. А вот всё не уймусь. Не могу быть без общения с людьми, да и только. И ещё я тебе скажу, голубчик, Смотриваясь в поведение и мышление людей, с которыми я встречался и встречаюсь, я пришёл к твёрдому определению, что человечество по своим качествам делится на три категории. Первое. Люди, как правило, молчаливы, инертны, ко всему равнодушны и слегка безразличны, но тоже, как правило, внешне солидны. И с внушительным видом умных и порядочных людей. Но это только лишь внешний, обманчивый вид. На самом деле эти люди бездеятельны и способны лишь на обещания. Они, как говаривали в старину, ни богу свечка, ни чёрту кочерга. Они к тому ещё и безвольны. Глядя на них, трудно понять, то ли в них преобладает избыток ума, То ли тупоумия, А ведь волей случая они иногда возносятся на высшие ступени власти. Не в мой ли адрес вы, капитан, шлёте по части тупоумия свои теоретические познания? А ты подожди, пока возмущаться. С твоим-то званием, видать, невелико великое ещё возвышение к власти. Да и у вас, товарищ капитан, звание-то не Ахти какое высокое. Ну что ты все в занозу лезешь? Да слушай до конца, а уж потом рыпайся. Извини, пожалуйста. У нас характеры-то, пожалуй, схожи. Продолжайте, прошу вас. Договоримся так, голубчик. К присутствующим здесь ничего не относится. Слушать до конца. Вторая это самолюбивые, эгоистичные, завистливые люди, постоянно заботящиеся о своём я и о своём благополучии, о своём дутом авторитете. И чтобы сохранить его, они способны на всякую пакость, не брезгуют никакими подлыми средствами. Их поведение барственно величева, они не особо утруждают себя умственным и физическим трудом, но всегда умеют заставить напрягаться талантливых и способных людей через своих халуев и угодников. Они умеют красиво льстить и угождать старшему почину, но абсолютно безжалостны, коварны, мстительны в своей жестокости к тем, Кто стоит у них на пути? Кто правдой, умом и благородством стоит выше их? А когда они терпят крушение в падении со служебной лестницы, они становятся жалкими ничтожествами. Третье, голубчик. Предельно откровенные люди. Их мысли, идеи, дела понятны и доступны каждому. Они в любой тяжелейшей обстановке умеют правильно оценить сложившийся момент и принять, исходя из данных условий, единственно правильное решение. Обладая волевыми качествами и быстротой разумного осмысливания происходящих событий, принятое решение, каким бы оно ни было тяжким и ответственным, доводит до конечного результата всегда умеют терпеливо выслушать и понять критические замечания, сделать из них правильные выводы. Критикующего праведника не преследуют. Они заботливы, внимательны и считают своим высшим долгом помочь слабому, нуждающимся в чём-либо или оказавшемуся в беде человеку. Они скромны, живут на равных со всеми И делят общие радости и невзгоды. Обладая достаточной властью, они умеют своевременно отдёрнуть зазнавшегося, отстранить от должности зарвавшегося хама, подхалима, хапугу, взяточника, а также своевременно похвалить, поощрить честного труженика, творческого работника. К наказанию такие люди относятся весьма сдержанно. И ответственно, если уж наказывают кого-либо, то предельно справедливо. Вот так-то, голубчик. К великому сожалению, на верхатуру нашей общественной жизни чаще всего пробираются карьеристы из первой и второй категории. Несмотря на то, что само понятие карьерист в нашей жизни считается презренным. Товарищ капитан, вы к таким глубоким размышлениям и выводам пришли, вероятно, в результате пережитых обид. В моей жизни много было неприятностей, вплоть до репрессий. Но я никогда не терял веры в наш народ, в его победу над фашизмом и всей своей жизнью и своими знаниями. Стараюсь приблизить эту победу. С разговорами мы не заметили, как дошли до ближайшего населённого пункта. Деревни как таковой не было. От неё остались лишь чёрные закопчённые трубы домашних печей. В туманной пелене из чуть видневшихся бугорков извилистыми голубыми лентами высь Поднимается негустой дымок. Это землянки. Тёмные, тесные, сырые, заплесневелые. Но это было жильё людей, переживших кошмарные дни немецкой оккупации. У одной из землянок женщина мыла ведро. Капитан, обращаясь к ней, спросил: "Голубушка, как называется эта деревня?" Та, не спеша, поправляя платок, опустившийся на глаза, повернула голову в нашу сторону, ответила: Была деревня. Давшийские ироды начисто сожгли её. А жителей, кто не успел скрыться в лесу, угнали в Германию. А кто больной был, до да старый, Перестреляли вместе с собаками. Она опустила голову. Слезы текли из ее немигающих глаз по щекам и подбородку. Вытерев слезы рукавом телогрейки, она назвала исчезнувшую деревню. Зимница. Мы присели на лежавшие напротив землянки бревна и закурили. Всякий раз тяжело видеть и слышать о тех злодеяниях, которые творили на нашей земле фашисты. Женщина, приподняв одеяло, которое висело взамен двери, скрылась за ним. Сразу же после неё из темноты землянки выскочил мальчик в короткой рубашонке, в сильно изношенных штанишках и босой, запутавшись в тяжёлом, отсыревшем и грязном одеяле, Он упал вместе с ним, оборвав его с гвоздей. А когда от него освободился, не обращая на нас внимания, справил свои естественные надобности. Ёжисьи подпрыгивая от холода, он снова скрылся в непроглядную темень своей берлоги. Женщина, стараясь сохранить тепло в своём незавидном жилье, стала крепить снова это рваное грязное одеяло, к верхнему поперечному бревну, на котором лежал потолочный ряд брёвин, но у неё не получалось, и я предложил ей свою помощь. Но скоро понял, что лучше дверное полотно из досок сделать, чем на зиму оставлять это рваное одеяло. Поделился этими мыслями с капитаном. Он одобрил их. И мы с ним приступили к поиску нужного материала. Для этой работы весь необходимый материал мы быстро нашли, нашли и инструмент. Где-то к исходу дня мы сделали приличную дверь, утеплили её тем же одеялом и, довольные тем, что сотворили доброе дело, собрались уходить. Но хозяйка принесла бутылочку самогона, наварила картофеля, а мы в свою очередь достали селёдку, хлеб консервы и вместе по-семейному отобедали обшённые брикеты оставили хозяйки при выпивке самогона случилось непредвиденное сразу же после выпитого стакана зелёного самогона мне стало дурно я вышел на улицу и из меня хлынула рвота капитан стоял в дверях смотрел на меня не то с удивлением, не то с презрением, как на слабака, А потом повернулся и бросил в мой адрес: "Хлюпик несчастный, тоже мне мужчина, пустяка не терпит". Уходя в землянку. Но через несколько минут вылетел оттуда как пробка, упал на снег, его скрутило в бараний рог. И казалось, капитан прощается с жизнью. Хозяйка, испуганная случившимся, бледная, плачущая, стоит на коленях перед капитаном, молит Бога и всех святых, чтобы мы остались живыми. И уж никак не ожидал, что капитан, спокойный, интеллигентный человек, как только ему стало полегче, набросится на женщину с таким кудрявым матом которого я даже в сталинградских рукопашных схватках от наших бойцов не слышал. А она, просиявшая от радости, с мокрыми от слёз глазами в ответ на его брань мягко и ласково говорила: "Ругай меня, Касатик, ругай дуру непутёвую". Наслушавшись таких же дурней, как сама, наварила водки с настоем табака, чтобы крепкой была. Да чуть не отравила наших дорогих воинов. Господи благоверный, страсть-то какая! Я молча слушал их странную полемику. Ярость капитана прошла, боли утихли, и он спокойно, как ни в чём не бывало, обратился к хозяйке. Прости нас, мать, за грубую несдержанность. А потом, положив руку на моё плечо, сказал: Идём, голубчик. Может, найдём всё-таки регулировщицу и с её помощью быстрее доберёмся до места назначения.